Николаев, 27 марта. Читал вчерашнюю газету, хохотал, как безумный. Под некоторыми сообщениями так и хочется видеть подпись «Щедрин». Вот, например, письмо митрополита Антония к графине Толстой. Ну чем не щедринская хохма? Есть слава человеческая и есть слава Божья. Носят они, пастыри, «Бриллиантовые митры и звезды, но ведь это не существенное. Один солдат, когда его спросили, чего он хочет, хлеба или пирога, отвечал «Все равно, что хлеб, что пирог. Давай пирог». «Все равно, что бриллианты, что рубище. Давай бриллианты». Характерно для Софьи Андреевны, что она стала упрекать попов ни в чем другом а в вношении бриллиантов. Она всегда на мелочь, на внешность обращала свое внимание. Несомненно, она похожа на евангельскую Марфу, и Толстой гениально передал нам ее образ в Китти. Или вот еще. На празднестве греческой колонии Навродский сказал, мы, русские, забываем тех, кто в юности не жалел своих сил и трудов на пользу обществу. Я русский, а потому позволяю себе вспомнить об Ив Юр Вучине. Хорош силлогизм. П. А. Зеленый заметил, что земля, на которой стоит Одесса, есть юг России. Ей-богу. Одесский листок номер 80. Вечернее приложение. Прочел Крейцерову сонату. Она меня как доской придавила. Ужас и больше ничего. Ужас тихий. «Спокойный», — сказал бы я. Возражать, конечно, можно. Можно даже все произведение перечеркнуть, но ужас останется. Образная художественная сила. Я плачу. Мне тяжело. Почему, как, я не умею сказать. Что я понимаю. Но я чувствую, что все это не то, не так, что я обманут кем-то. Чувствую. И мне хочется кричать, проклинать. «Боже, как, давит! Что делать? Николаев – пыльный, скучный, ужасный городишка. Поп, у которого я теперь, слишком уж добр. Матушка слишком уж о Пасках заботится. Мама слишком далека. Ф. слишком глупа. Перепишу ее дневник, клочок из дневника, неведомо как ко мне попавший. Если бы я не знал М, я бы посмеялся над этими кудрявыми фразами. Но я знаю, как она не любит пышности, как ей противно всякая неискренняя ложь, всякая фраза. Простота – великая вещь. Гораздо труднее быть простым, чем сложным. Не всякий это умеет. Этому нужно учиться. Я по себе знаю, как больно, когда каждое слово не в то место попадает. Я давно уже оставил попытку записывать на бумаге свои душевные движения. Не хочется лгать. Внешний быт, внешние проявления чувства, состояние погоды – вот содержание моей летописи. Она этого не могла делать, она не могла отречься от души своей, потому что ничего, кроме ее движений, для нее тогда не существовало. Я помню ее тогдашнюю. Молодая, здоровая, вечная хохотунья, она как-то намекала, невольно может быть, всякому желающему понимать, что у нее таится еще что-то большое, серьезное, нисколько натрясущий хохот не похожее. Но кто же желал понимать? Даня? Он хотел обнимать, а не понимать. Или, может быть, Роза? Нет, конечно, нет. Я не обвиняю ее. Я никого не обвиняю. В этом весь ужас моего положения. Я не могу, как Толстой, Обвинять мужчин в нецеломудрии, в разврате. Женщин в единственном стремлении нравиться. В единственном крике «На, возьми меня!» «Меня, а не другую!» «Меня!» Я не могу обвинять. Я знаю, насколько бессознательно, невольно исполняет индивидуум требования общества. Я знаю тысячи девушек и почти не знаю других, вся деятельность которых направлена к тому, чтобы возбудить в мужчине половое чувство, и которые повесились, если б узнали это. Я сочувствую бедным рабочим, я не от себя это делаю. Этого требует от меня общество, равнодействующее благосостояние которого только тогда не нарушится, когда в данный исторический момент этот класс одержит победу и поработит остальные». Не от себя я ненавижу капиталистов. Не от себя я восторгаюсь Чеховым. Нет, я не могу писать об этом. Я все лгу, все лгу. О, если бы опять вернулась ко мне способность... Нет, не то, не то, не то. Боже, помоги мне. Я плачу от того, что я ничего не понимаю. От того, что я один, совсем один. От того, что я чего-то ужасно хочу, но как... «Где? Почему нет у меня ничего?» Пусто. Не нужно слов. Пусто. 28 марта. Никогда больше не буду писать про свои «душевные чувства» или как это там называется. «Бессилие полнейшее». «Один разврат». «Вот цель. Так затарабанить себя, чтобы никогда не...» и так далее. Белинский был особенно любим, молясь твоей многострадальной тени. Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. Читал стихотворение Крупного. В прозаическом предисловии он выражает господам читателям искреннюю благодарность. А в стихотворном обращении к читателю он говорит «Буду рад, коль ты стихи читая, etc.» В посланиях «ты» На деле вы стихи дрянь ужасная, но ей богу симпатичные, будто плещеев, но третий сорт. Мира созерцания, конечно, такое. На свете скверно от того, что есть скверные люди. Будь скверных людей поменьше, и нам будет легче жить. Рифмы, сестра и Христа, душевный вдохновенный. Есть, конечно, и про тернистую дорогу, и про маяк, который освещает людям путь, и все такое. Это даже не остроумно. Раз хорошо, но тысячу раз жарить по шаблону – это значит не иметь настоящего чувства, значит позычать его, значит жить на чужой счет, значит мошенничать. Отсюда следует, что быть неоригинальным писателем – это быть мошенником. Талант посмотрит на любую вещь, и в каждой он найдет новую черту, новую сторону. Старое чувство он перечувствует по-новому. Поэтому неталантливый писатель, который является в мир только для того, чтобы изложить в стихотворной форме прописи, может сидеть и не рипаться. Господа читатели знали это и до него. За прописи может и должен браться только талант. пошлость и скука – скверные вещи. Это мы станем выслушивать от Чехова. А если Митницкий возьмется пропагандировать те же вещи, то нам покажется, что он над нами смеется, издевается. Ведь дело художника – побороть привычку. Мы, например, привыкли к тому, что мы умрем. С самого детства слышим про это. Ну и ничего, смеемся, веселимся, торгуем. Увидим покойника со стрим. А если б мне, скажем, до 20 лет ничего не было известно про ожидающую меня смерть, и вдруг кто-нибудь известил меня, что что бы я ни делал, меня в конце концов ждет уничтожение. Черт знает, в какой ужас пришел бы я. Так вот, все дело художника заявить мне про известную, знакомую вещь так, чтобы мне показалось, что я только первый раз встречаюсь с ней, чтобы все мои прежние обычные представления о вещи не заслонили бы ее истинного смысла и значения. Ко всему привыкает человек, ко всему приспособляется. Откиньте следствие этих привычек и приспособлений, и вы заставите трепетать наши сердца от истинного познания вещей. от так называемого художественного чувства. Только художник умеет откинуть эти обычные привычные представления, или лучше сказать, он не умеет не откидывать их. По нашему простому пониманию, затемненному привычками, это не больше как преувеличение. Отсюда грубая доктрина быть художником, преувеличивать всякие чувства. Отсюда лазейка для всех, кто хочет подделываться под истинного гения. С этого момента я перестаю понимать то, что пишу, поэтому прекращаю. Вы вот удивляетесь, как это все мудрено в мире, все хорошо, и времена года, и устройство тела человеческого, все целесообразно, лучше и не выдумаешь. Забывается, что человек к этому приспособился сам. Если б весь мир был кастрюлей с кипятком, то появились бы существа, способные жить и там. И потом бы они говорили, как хорошо устроено в мире, Бог нам и кипятку послал, и кастрюлю. Что бы мы делали без них? Эх, господа, а вы еще толкуете про какое-то объективное вечное счастье. Стыдно рая. 29 марта. Достал у отца Василия книжку Мордовцева «Господин Великий Новгород» и прочитал за ночь с таким аппетитом, будто мне 12 лет. Роман как роман. Тьму таких перечитал я за обедом в постели. Конечно, есть злодеи, конечно, есть герои. Конечно, Шелонская битва произошла вследствие того, что новгородец Упадыш был влюблен в... в жену сына Марфы-посадницы и надеялся, что в битве его, сына этого, убьют. Конечно, Марфа действует только руководимая нежным чувством. Но выдержанный стиль, дух, словно передающий былое мировоззрение, но та чудесная сила, с которой автор зовет нашей симпатии к неодушевленному предмету, к городу, пленили меня. Город живет, страдает, чувствует, оскорбляется, и мы так захвачены его индивидуальной драмой, что готовы ненавидеть и Москву, и Упадыша, и ведьму, всех врагов его. Об этой индивидуализации драмы смотри первую книжку «Русского богатства» у Короленко. Прочел Шашкова о периодической печати в Англии. Статья составлена по какому-то английскому сочинению. Видимо, была написана для журнала. Чуется намек на нашу журналистику, хотя ни одного слова на этот счет. Когда нужно представить страну, находящуюся в застое, автор берет Китай. Это похоже на манеру, о которой говорит он сам. В Англии было запрещено писать о парламентских делах. Чуть ли не смертная казнь за ослушание. Один хитроумный джентльмен стал писать о парламенте, называя его Римским Сенатом. Говорится, как общественное мнение было на стороне гонимых журналистов. Так и кажется, будто здесь мораль для великолепных моих соотечественников. Не принадлежит ли Шашков к числу гонимых журналистов? В статье о женщине я встретил личные наблюдения автора над проституцией города Шинкурска. Архангельской губернии. Биографии его нет при собрании сочинений, стало быть, жив. Статьи, помеченные 70-ми годами, началом 80-х. Наверное, так. Я ничего не слыхал о нем, а впрочем, какое мне дело. Компилятор, черный работник, солдат литературы, не больше. Но и не меньше. 30 марта. Играл со Скибицким в шахматы. Из одиннадцати партий дал ему 9 матов. Стыдно, ведь он учитель математики в классической гимназии. 2 апреля. Ночь. Маша. Пасха, приготовление, дорога на фонтан, ботанический сад, слезы, лука, язык пыли, что сорвался на дороге, вокзал, герц. Нужно вклеить листочек, на котором я записал кое-что из герца. Есть у меня одна мысль, скорее чувство о производительности общества, о равенстве. Ну да я все равно не выражу ее. Кажется, шестое апреля. Стою у ворот, бездумный, сонный, с тяжелой головой. Где-то бурхают тяжелые сапоги, шелестят туфли. Вот заторохтел извозчик, а я дергаю за колокольчик. Спит проклятый цыган. Теперь три четверти первого. Не писал. Не до того. Весь день проспал, а ночь провел с Машей. И не только ночь, а и весь день. Мадам Гольдфельд. Кулич, лукерья, ветчина, яйца, стакан чаю, собаки на циклодроме. Груз души. 7 апреля. Четверть девятого. После Вельчева. Сольнес строит высокие башни и не решается взобраться на те башни, которые сам строит. А я? Я разрушаю все эти башни, и нет у меня мужества стать под их обломки. Сирич, так или иначе, послезавтра еду. Ужасно насточертела эта канитель. Да, нет, да, нет, а я ничего не делаю. Хожу, как сумасшедший, из угла в угол. 12 апреля. Вот стихотворение Оли Лившиц. Очи небу воздевая, он восторженно сказал, «Моя родная, мой предвечный идеал! Ах, годна для мадригалов ласка пошлая твоя! Вечных нету идеалов, идеал от бытия! Бытие разнообразно переменчив идеал!» Ольга Лившиц говорила, бедный юноша дрожал. Герц в великом аграрфража хатняза. и по щечке у бедняги покатилась слеза. Аж два о. Что там? Словно струйка пара, что летит из самовара, к небу медленно взвелась и сокрылась из глаз. Это призрак боливара. Надоело. 16 апреля. Ну, Коля, прощай. Будь честным человеком, смотри. Сказала мамочка. Пароход свистнул. Я подобрал узлы. Серая публика, голдежь. Стою на палубе, умильно гляжу. Белое перо на маминой шляпе закачалось и поплыло от меня. Сел где-то в уголку. Солдат приглядывает за вещами. Вот мои записи. Часы над дверьми, откуда вышла барышня, 25 минут 11. Жизнь моя хоть в воду. Горе в прошлом, горе в будущем. А в настоящем ничего себе. Посередке островок. Вечный островок довольства. Он переплывает всю жизнь. Скажут, вот жалкое существо. И он думает, что он счастлив. А на самом деле... Друзья мои, если я думаю, что я счастлив, я уже счастлив. Бентам. Огни Одессы словно потеснились друг к другу. И через два часа слились в одну нитку. Часа три. Светает. Лиман только что был как твердый застывший свинец. Теперь как сталь. 28 и 29 мая. 4 июня. Сижу у черкасских, напротив. Жду Марусин. Стараюсь сердиться. Уже должно быть девятый час, а она не идет. Дочитываем Маркса. 2 августа. Утонул Моник Фельдман. 3 августа. В новостях появился некролог, написанный Бродовским Исидором. Мораль – мир праху твоему, честный труженик. 27 ноября. В новостях напечатан мой большой фильетон. К вечно юному вопросу. Подпись Корней Чуковский. Редакция в примечании назвала меня молодым журналистом, мнение которого парадоксально, но очень интересно. Радости не испытываю ни малейшей. Душа опустела. Ни строчки выжать не могу. 28 ноября. Угощал Розу, Машу и Альталену чаем в кондитерской Никулино. Альталена устроил мне дело с фильетоном. В конце сентября я принес ему рукопись. Без начала и конца. Спросил, годится ли. Он на другой день дал утвердительный ответ. Я доставил начало и конец, он сдал в редакцию, и там, провалявшись около месяца, статья появилась на свет. 5 декабря. До сих пор погода стояла кристально чистая, с голубым небом, с сухими тротуарами, со здоровым воздухом. А вчера вечером и сегодня утром – туманы. Читаю Меньшикова «Нравственно-философские очерки. Основы жизни». Ничего пошлее не видал. Рассуждения субъекта из породы Иван Иванычей. Тухлые и тупые. Обывательская философия – тягучая, унылая конетель, которую любят разводить отцы семейства за чайным столом. Читаешь книгу – она постным маслом смердит. Окно открыть хочется, воздух очистить. Боже мой, сколько нынче расплодилось таких животных. У него в комнате канарейка цверкает, на окошке горшки с геранью, все у него чисто, симметрично, прилично. Придет от ранней обедни и валяй от своего ума философию разводить. Беритесь за перо учителя чистописания, записывайте, не пропуская ни одного слова. Каждая годится в пропись. Какая глубина, какая неоспоримая правда, женский вопрос». Ерунда с уксусом и больше ничего. 7 декабря. Жду мистера Барабаума. Читаю Туган Барановского «Экономический фактор в истории». Удивительно, скоро постарела эта статья. Ведь в 95 пятом году это было почти откровение, а теперь, я думаю, тому же Туган Барановскому совестно даже и вспоминать эту свою статью. 10 декабря. Ни одной строчки не могу выжить. Статья моя о Меньшикове безнадежно плоха. То есть полнейшее творческое бессилие. Техника беспомощно слаба. А между тем напечатать что-нибудь нужного, чтобы там ни стало. Дать такую плохую статью Хейфицу – это значит потерять в его глазах репутацию. Почему у меня вещь выходит так хорошо, когда я не думаю о печати и слабеет, чуть вспомню я про газетное мое сотрудничество? А ведь чего доброго клейнеровское возражение на мою статью напечатают в сегодняшнем номере новостей? Черт его знает, что ему отвечать. Копошиться в каждой фразочке я не могу. Я напишу иногда статью и сам не понимаю ее через час. А когда пишешь, замираешь, и не знаю я, откуда у меня берутся мысли, слова для их выражения. Ведь когда я не сижу за бумагой, я никогда о них не думаю. Так что отвечать Клейнеру на его письмо по пунктикам – нечего и думать. Если разом не схвачу – пропало. Эх, черт возьми, хорошо Геккеру написал фильетон и ни единой мысли, то есть раздолье. Прочел чеховских сестер. Не произвели того впечатления, какого ждал. Что это такое? Или я изменился, или он. Ведь год тому назад прочтешь чеховский рассказ и неделю ходишь, как помешанный. Такая сила, простота, правда. А нынче мне показалось, что Чехов потерял свою объективность. Что из-под сестер выглядывает его рука. Видна надуманность. рассчитанность, расчетливость. Все эти настроения, кажется, получены у Чехова не интуитивным путем, а теоретически. Черт меня знает, может быть у меня в самом деле уж такая бесталанность наступила, что мечты поэзии, создания искусства, восторгом сладостным уж не шевелят больше моего ума. Вот оно что такое «обыденность». Боюсь быть подло неоригинальным, но все же повторю одно славное словечко – заедает. Мечешься, валандаешься, и все не по каким-нибудь интересам, а из мелочишек. А это не то, что нечестно, недобросовестно, а прямо невыгодно. Ответить Клейнеру разве вот этак? Право Одессу газетчики оклеветали понапрасну. И черствая она, и сухая она, и ничего возвышенного у нее нету. Мне, напротив, кажется, что нет на Руси города, который до такой степени волновался бы всяким теоретическим открытием, имел бы столько, как говорили прежде, духовных интересов. И вот вам одно из доказательств. Две недели тому назад я написал статейку об искусстве, и вот до сего времени... Я получаю одесситские письма по этому поводу. Опровергают, подтверждают и вообще суетятся страшно. А ведь вопрос о чистом искусстве не имеет, кажется, никакого отношения к пшенице. Некоторые одесситы прислали на имя редакции свои мнения, высказанные на обильном количестве страниц. Вот одно из таких мнений и напечатано во вчерашнем номере. Нет, такое начало не годится. А год тому назад ловко бы я закатал ответ. Кстати, нужно писать рождественский рассказ. Назвать его «Крокодил». Совсем не святочный рассказ. Господа, на этом листе напечатано много рассказов. Не читайте их, прочтите мой. Мой хорош уж тем, что в нем мы вовсе не собирались в кружок у старого университетского товарища гостеприимного Б. Разговор у нас вовсе не коснулся женщин. Старому Б. и в голову не приходило сверкать глазами и говорить за могильным голосом. «Я вам расскажу одну историю. Это было лет 30 тому назад. Мне шел 26 шестой год». Нет, ничего этого не было. Дело происходило совершенно иначе. В доме купца Самадурова И так далее, 11 декабря. Читал сегодня Жаботинскому свою статейку. Понравилось. Отнес в редакцию: И вот я на безделье: А мне ни за что бездельничать не хочется. Опять время упустишь. Нужно, чтобы после второй обязательно шла третья. Обязательно Пять статеек дам, а там и подумаю, как и что. Милый человек этот Альталена. Прихожу сегодня к нему, он спит. А уже двенадцатый час. Какое двенадцатый? Первый. Работал вчера долго, вот и заспался. Я подождал, он оделся, вышел. Даю статью свою с замиранием. Прочел. Ну, говорит, неужели вы сомневаетесь? Валяйте скорее к хейфицу Быть может, завтра пойдет. 12 декабря. хейфиц был занят, статьи моей не прочел И она сегодня не пошла. Я встретил Хейфица на улице, раскланялся и, пометуя совет Альталены, даже не заикнулся о статье. Так лучше. Пишу это в библиотеке, жду М. Когда б скорее пришла моя искренняя любимая девчурка. Скучно без нее, страх как. Ну, что мне читать? О самодавлении хотелось бы повести речь в следующем фильетоне. Только подойти к этому делу совсем с другой стороны. Вот когда выйдет пятая книжка вопросов философии, тогда придерусь к ней и закатаю о прогрессе. Завтра утром нужно перечесть мои заметки о прочитанном, свести его воедино, хотя бы переписав в эту тетрадь, и тогда взяться за дальнейшее чтение. Здесь каждое слово в строку писано. Кстати, хочется мне также о настроении поговорить. О роли настроения в современной культуре. Хочется свести это на социальные условия. Но это дело успеется. Раньше следовало высказаться по поводу тех вопросов. 14 декабря. Нужно найти естественника, который объяснил бы мне, что это за штука. Какая рыба выше по организации своей. Рыба с жабрами или двояко дышащая? У которой из них обособление отдельных органов напряженнее? Значит, степень обособления отдельных органов они не берут за критерий совершенства. Не знает ли он еще примера, где бы, несмотря на большее обособление органов, организм понизился? Какая форма выше? Наиболее окостенелая или какая? Можно ли брать за мерило совершенство прямо наиболее позднее развитие? В восьмой книжке «Русского вестника» есть заметки к Лохвицкой. Завтра справлюсь. «Садовник» находит в восьмой книжке «Русского вестника», что «любовь» в стихотворениях Лохвицкой – не романтическое, мечтательное, нежное томление. Нет, это всепожирающее, стихийное влечение». Я жажду наслаждений знойных во тьме потушенных свечей. Ни раздумий, ни мечтаний. Знойная южная страсть. Чисто женственная любовь. Стремление отдать и свободу, стать рабой. И царица рабынию будет твоей. Тот же самый журнал, который защищает декадентов. А никакую пользу принесли человеку. Мне нужно достать Ренана, Речи идеологии, диалоги и философские отрывки. Жаботинский переведет Вот и 15 декабря. Хейфиц сказал раньше понедельника, 17, не ждите, ну его к чертям. Вот бы денег достать ни копейки, даже про макашку купить не на что. Плати они мне сразу деньги, я бы ежедневно по статье писал. А так, дашь статью, она валяется, глядеть тошно. Ходишь, словно проситель, ну ее к бесу. Теперь пять минут восьмого. Буду читать Михайловского «Россия и Европа». В рассказе «Сумерки», смотри страница 340, доказывает, на чьей стороне автор. 16 декабря, воскресенье. 17 декабря. Пробую рассказ писать святочный, выходит, только черт его знает что. Я ведь совсем разучился в своем разбираться. Поглупел, должно быть, с чего бы это?